Глава 29. Суд над феями. Тюлип и Попинжей ожидали гостей в саду, где всё уже было готово к встрече феи-крёстной и трёх добрых фей. Виолетта расставила на столе расписной заварочный чайник и б л ю д а с булочками, крохотными пирожными с н е ж н о й глазурью и изящными маленькими бутербродами. Тюлип радовалась, что день выдался на редкость ясный. Отсюда, из сада, было видно всё до самых прибрежных утёсов, где замерли, распластавшись по земле, пышные зелёные плети растений. Казалось, они только и поджидают, когда Малефисента выйдет из-под спасительного крова замка. Жутковато выглядит, правда? Хотела бы я знать, почему эти лианы не последовали за ней до самого замка. Поппинджей, пожалуй, догадывался, почему. «Аберон, это не твоих ли рук дело?» Раскатистый смех Аберона эхом отозвался в груди принца и принцессы. «А ты очень сообразителен, Поппинджей. Верно, это моя работа». «Интересно, почему нянюшка сама не подумала сделать что-нибудь такое с лианами? Или церцея?» — вслух подумала Тьюлип. «Да потому что у них сейчас и других забот хватает, малышка», — сказала Аберон. И я лишь рад чем-нибудь помочь. События последних дней только-только начали укладываться у Тьюлип в голове. До сих пор у неё просто не было ни единой минутки, чтобы спокойно сесть и обдумать всё случившееся. Событий было столько, что несколько дней, казалось, растянулись на целые годы. «Не тревожься, малышка. Ты отлично со всем справляешься. И с тобой рядом верный друг и помощник Поппинджей. Может, он и неречист?» «Но я-то вижу, что он любит тебя больше всех на свете», — сказал Аберон, улыбаясь. Тьюлип мигом покраснела и поспешила сменить тему. «Как мало, оказывается, я знаю о нянюшке. Мне никогда не приходило в голову, какую бурную и интересную жизнь она вела до того, как поселилась со мной в этом замке». Аберон добродушно расхохотался. «Дети частенько не думают о том, что у их родителей есть и своя собственная жизнь, и воспринимают их с очень ограниченной точки зрения. Но твоя няня — выдающаяся фея и ведьма. И пусть мне известно, что она не приходится тебе настоящей матерью, я не сомневаюсь, что она относится к тебе, как к собственной любимой дочери». «Так и есть», — кивнула Тьюлип. И так всегда было. Я тоже очень её люблю. На взгляд Аберона было вполне естественно, что нянюшка в конце концов нашла себя здесь. После того, как он решил погрузиться в дрему, она искала его повсюду, по всем королевствам. И он ценил её усилия. Но, прожив долгую-долгую жизнь, он очень устал и нуждался в отдыхе. Разумно было ожидать, что нянюшка будет искать Аберона в тех краях, где он родился. А когда она потеряла память, так же разумно было ожидать, что судьба приведёт её к семье т ю л и п и к самой т ю л и п «Для всего на свете есть какая-то причина, малышка. Нянюшка могла позабыть на время, кто она такая, но её сердце, её душа и разум остались при ней, и они привели её к тебе, так же, как и меня». т ю л и п не знала, что сказать на это. «Как ты считаешь, с нянюшкой всё хорошо?» Аберон ничуть не опасался за благополучие нянюшки. «Твоя няня очень могущественная ведьма, и м а л е ф и с е н т е это известно. К тому же она нуждается в помощи нянюшки». Тьюлип очень хотелось задать Аберону р один, давно занимающий её вопрос, но она не успела. Явился х а т с о н чтобы сообщить о прибытии гостей. Припроводив их в сад, дворецкий прочистил горло и объявил, Посланница страны эльфов и фей и бывшая опекунша принцессы Золушки — фея крёстная в сопровождении трёх добрых фей — м э р и в е з ы фауны и флоры, опекающих принцессу Аврору. Все феи, похоже, пребывали в отличном настроении. «Спасибо, что приняли нас, принцесса Тьюлип!» Хором поблагодарили они. Фея крёстная была в голубом плаще с капюшоном и розовой подкладкой, украшенном большим малиновым бантом на груди. Волосы у неё были совсем белые, о н и с проседью, как у нянюшки. И хотя ю л и п никогда не сказала бы, что сёстры так уж похожи, у них всё же было нечто общее — мягкая, припудренная кожа и общий облик доброй бабушки. Три добрые феи держались рядом со своей наставницей. Мэри Веза была в голубом платье, Флора — в зелёном, а ф а у н а в красно-золотом. Остроконечные шляпы у всех троих были подвязаны под подбородком, чтобы не слетели. И т ю л и п это почему-то показалось очень забавным. «Добро пожаловать в мой замок. Сожалею, что отец и мать сейчас не могут приветствовать вас». Лицо Маривеза напряглось, и т ю л и п тут же осознала свою ошибку. «О, прошу прощения, я не подумала. Я совсем не хотела». К ней проворно подлетела Флора. «Нет, нет, дорогая, не стоит извиняться. Мы просто очень огорчены, что ваши родители оказались в таком положении». «Напротив, это нам следует просить у тебя прощения, что так вышло. Для этого мы сюда и явились». «А я думала, вы здесь, чтобы поговорить о сестричках», — в замешательстве сказала т ю л и п Она вовсе не собиралась высказываться так прямолинейно, но слова как-то сами собой сорвались с её губ. Она поспешно заговорила о другом. «О, прошу меня извинить. Позвольте представить вас принцу Поппинжею». Он наш гость из соседнего королевства по ту сторону ц и к л о п и х гор. — О, да, мы знаем о принце п о п и н ж е я заулыбалась Флора. — Мы ведь давно присматриваем за тобой, т ю л и п еще со времен твоего äh, знакомства с чудовищем. т ю л и п слегка поморщилась при мысли, что феи, пусть даже и хорошие, ведут за ней слежку. «Честное слово, Флора, со мной всё в порядке. Я ценю вашу заботу, но опека доброй феи мне не нужна. Обо мне заботятся нянюшка и Церцея». Добрые феи вытаращили глаза. «Церцея? А мы и не знали. Она что, здесь?» Тьюлип сразу п о д у м а л о с ь что Церцея, возможно, по-прежнему им не по душе. Но Флора улыбалась. «Нам очень понравилось, как она всё устроила с б э л л ь да и с тобой тоже». Мы даже решили предложить ей стать почётной феей, исполнительницей желаний». У т ю л и п с трудом укладывалось в голове, что эти феи — те же самые, о которых им рассказывала нянюшка. «А вас не беспокоит, что она приходится роднёй сестричкам?» «Нет, дорогая моя, не чуточки, особенно с тех пор, как мы отправили их в царство снов», — сказала Мэри Веза. Юлип порадовалась про себя, что Церцея не слышит этого разговора. «Должна сказать, меня удивляет, что вы так легко признаёте своё участие в том, что случилось с сестричками, тем более в этом доме. Церцея — близкий друг нашей семьи, а состояние старших сестёр очень её удручает. Ну, дорогая, на самом деле будет преувеличением говорить, что это именно мы погрузили сестричек в беспробудный сон». С улыбкой вмешалась фауна. Мы просто, так сказать, воспользовались ситуацией. Они и так уже были обессилены испытанием, которое устроила им Урсула. Ну а мы подумали, что будет только лучше, если они поспят подольше, а не восстанут сразу же, едва восстановив силы. «Лучше для кого?» — тряхнула головой т ю л и п «Допустим, для Церцеи, а, впрочем, и для всех остальных», — ответила за всех Мэри Веза. «Мэри в е з а я вижу, ты опять превысила свои полномочия!» г у л к о прокатился у них над головами голос Аберона. «Аберон?» — фея крёстная тут же порхнула в небо. «Аберон, это ты? Как же я рада тебя видеть!» Она поманила остальных фей. «Девочки, девочки, все сюда! Давайте, взлетайте и познакомьтесь с Абероном!» Добрые феи пришли в невероятное возбуждение. е «Для нас такая честь познакомиться с тобой, король Аберон!» Исполинский повелитель леса приветствовал их улыбкой. «Да-да, мои малютки, я тоже очень рад знакомству с вами». «Ну же, успокойтесь, успокойтесь. Нам нужно многое обсудить и решить много важных вопросов. Но всё должно делаться по порядку». «Первым делом давайте поговорим о сестричках-ведьмах. Почему вы отправили их в царство снов?» «Без моего позволения такое делать не положено». Фея крёстная как будто призадумалась. «Так ведь я не знала, что ты уже вернулся в мир, о величайший!» «Верно, верно. Ты никогда не отличалась наблюдательностью. Впрочем, у тебя есть другие таланты, и ты в полной мере проявила их, трудясь над своей подопечной Золушкой», — сказала Берон. Фея Крёстная просияла от его похвалы. «Благодарю тебя, величайший!» «Однако, дорогая моя посланница, я должен снова спросить тебя, почему ты присвоила себе право изгнать сестричек из мира?» «Нет, нет, не изгнать!» — затрясла головой фея Крёстная. «Ничего подобного! Они продолжают жить, мой король, и живут прекрасно! Лучше, чем раньше!» Ведь теперь их окружает мир, который они создали для себя сами. Там им ничто не угрожает, и в то же время они никому больше не смогут причинить вреда». «И кто же дал тебе право поступить так?» Настойчиво продолжал спрашивать Аберон. Фея Крёстная снова задумалась. «Что ж, наверное, я сама. Поверь, Величайший». Они творили совершенно ужасные вещи. Они едва не погубили Белоснежку и свели с ума ее мать. «А еще?» — вмешалась м а р и Веза. «Они чуть не убили Белль, заколдовав волков в землях чудовища, не говоря уж о том, что они изговаривались погубить Ариэль и ее отца, короля Тритона. И уж кому, как нехеи и крестные, знать, какую роль они сыграли в истории с Золушкой?» «Да-да, все это мне известно». «Конечно, так оставить эти преступления нельзя», — согласился Аберон. «Но сейчас меня больше заботишь ты, фея крёстная. Почему ты решила, что это твоё дело — защищать всех этих девушек и вмешиваться во всё подряд, даже в дела Тьюлип? Ты ведь всё время наблюдаешь за ней, хотя она давно уже окружена заботой твоей сестры». И я не знала, что т ю л и п под её опекой. После того, как сестра помогла мне восстановить страну эльфов и фей, я перестала чувствовать её в этом мире. Но я и подумать не могла, что это из-за того, что она потеряла память. Но как только сестра начала вспоминать, кто она такая, я снова почувствовала её. Фея крёстная умолкла, обдумывая, что сказать дальше. «Прости меня, повелитель, но с каких это пор защита юных принцесс стала преступлением». Аберон подумал, что слова феи не лишены логики. В общем-то, она не нарушила никаких законов. Любая фея, исполняющая желание, наделена правом искать тех, кто нуждается в её помощи. Но тут ему стало ясно, что показалось ему самым неправильным. «Конечно, никакого преступления в этом нет, моя дорогая. Но позволь спросить тебя ещё кое о чём. Почему при всей твоей доброте?» «Ты не пожелала помочь Малефисенте, когда она была еще совсем маленькой и сидела в одиночестве в вороньем дупле». Лицо феи крестное вытянулось. «Вижу, ты побеседовал с моей сестрой». Аберон расхохотался громоподобным смехом, хотя на этот раз в нем звучала не радость, а скорее разочарование. «Нет, дорогая моя, но я видел это своими глазами, пока спал». «Я видел всё, что творилось на свете. Ты бросила ребёнка бороться за выживание в одиночестве. Ты сделала всё, что от тебя зависело, чтобы не дать ей расцвести». Лицо ф е и крёстной исказилось от горя. «Ты прав, повелитель. Всё, что ты сказал, — истинная правда. И это причиняет мне ужасную боль». Три добрые фии присоединились к ней, наперебой изливая свои извинения и сожаления. «О, нам тоже очень жаль, честное слово. Мы изо всех сил старались делать добро во всех королевствах, чтобы загладить нашу вину в том, что Малефисента обратилась к тьме». Аберон выслушал их и нашел их, с о ж а л е н и е искренними. «Вижу, вы все действительно стараетесь исправить то, что случилось с Малефисентой». Он снова обратился к фее крестной. «И ты, надо думать, сознаёшь, что именно твои слова стали пророчеством, определившим её судьбу». Фея Крёстная опустила глаза, сгорая от стыда и сокрушаясь. «Сознаю». «Тогда, быть может, надежда спасти спящую принцессу ещё остаётся». «Быть может, если вы признаете свои ошибки, Малефисента увидит и для себя возможность встать на путь исправления». «О, нет». покачала головой фея грёстная. «Не думаю, что такое возможно. Только не Малефисента. Ты же знаешь, что своим заклятием она обрекла принцессу Аврору уколоть палец а в е р е т е н о и умереть. Если бы добрые феи не сумели в последний миг изменить его на заклятие сна, Аврора была бы уже мертва. А теперь Малефисента намеревается убить принца Филиппа, чтобы он не смог разбить её чары». Аберон зашёлся смехом. Сколько таких сказок рассказывается век за веком! Но чем они все заканчиваются? Козни злых королев и ведьм всегда терпят поражение, а злодейки погибают. На их пути обязательно возникают какие-то препятствия или люди, мешающие их коварным планам. Мне больно восставать против Малефисенты, особенно теперь, когда вы сами подтвердили, что она обратилась к злу из-за вас. Мне остается лишь надеяться, что она пощадит принца и разбудит спящую принцессу. Хотя, боюсь, этого так и не случится».